Глава пятая Кэсси запустила новый поиск по имени Элли. Она не могла себе даже представить, какой ужас испытала девочка и в каком эмоциональном состоянии пребывала сейчас. Она не знала, где та находится. В новостном репортаже было написано, что Эллисон передана под опеку государства, но, не будучи членом семьи, Кэсси не могла получить информацию о ее местонахождении. Надо было придумать другой способ. Кэсси снова зашла в виртуальный альбом «Вестбери Хай». Элли было 15, а это значит, что она училась там второй год. В ее параллели было 99 учеников, и у каждого своя страничка в Терре Плюс с фотографиями, цитатами, мемами и прочим. Кэсси обратила внимание, что у всех учеников была чистая кожа, идеальные волосы и ровные белые зубы. Сама она успела походить в настоящую школу, когда там еще требовалось личное присутствие. У нее были брекеты, прыщи и короткая стрижка Боб, которую она считала очень даже стильной, пока после поступления в колледж соседка по комнате не сказала ей, протягивая пластмассовый стаканчик с клюквенной водкой. И сделай что-нибудь со своей головой. Ты похожа на вантус в сортире. Боб. Короткая стрижка со свободно свешивающейся челкой и флангами и характерным приподнятым затылком, когда волосы по мере спускания к шее становятся все короче. Дети вроде Элли Миллер росли уже после «Адовой недели», но не Кэсси. Как все ее ровесники, она никогда не забудет те дни. Неделю, после которой образование и жизнь всех будущих поколений изменились навсегда. 3 апреля 2031 ученики, учителя и сотрудники администрации школ устроили марши протеста против возрастающего давления со стороны политиков и родителей, Программ, которые им навязывали со стороны, и отсутствие действенных мер безопасности. Учителям приходилось из своего кармана покупать школьные принадлежности, хотя они получали копейки, в то время как политики и правительственные эксперты ворочали миллионами. Родители заявлялись на школьные собрания и устраивали потасовки. Некоторые приходили вооруженными, некоторые пьяными некоторые вооруженными и пьяными одновременно. Но хуже всего были даже не родители, а неравнодушные граждане, готовые на любые, именно любые меры, чтобы изгнать учителей из сферы образования. Мирные протесты 3 апреля напоролись на сопротивление таких родителей и разного рода демагогов, и экстремистских группировок, заявлявших, что в школе зомбируют будущее нации, заставляя детей изучать историю, настоящую историю. Политики и эксперты привлекли на свою сторону тысячи экстремистов, пользуясь приватами ТР-плюс для распространения лживой, корыстной пропаганды. Учителя вышли на марш с плакатами и пищалками, экстремисты — с полуавтоматическими винтовками наперевес. К концу недели было убито 24 учителя, 8 сотрудников администрации и шестеро учеников. Двое экстремистов впоследствии покончили с собой. Поэтому 16 апреля 2031 президент подписал указ о том, что с этой осени все школы переходят на дистанционное обучение. «Школы в Терри Плюс безопаснее», — говорили политики. Пусть лучше дети вырастают неприспособленными к жизни, чем потеряют ее, получив пулю на уроки геометрии. Как будто существовало только два этих варианта. Дети вроде Эли росли в виртуальных классах. Многие никогда не встречались со своими лучшими друзьями. Когда родители Эли погибли, она, возможно, лишилась единственных людей, которых видела и знала плоти. Кэсси должна была выяснить, что именно произошло в день смерти мистера и миссис Миллер, обстоятельства их гибели и то, почему молчит пресса. Она не могла просто зайти в Вестбери-Хай, чтобы поговорить с кастом Элли. Школам разрешалось иметь только один терминал в Терри Плюс, и доступ к нему был открыт лишь для учеников, сотрудников и авторизованных членов семьи. Когда школы только перешли на дистанционное обучение, кто угодно мог обратиться к терминалу. Это быстро стало проблемой. Педофилы начали проникать в девичьи раздевалки и тому подобное. Поэтому на терминалы поставили защиту. Законного способа зайти на терминал Вестберри Хай и отыскать Элли Миллер у Кэсси не было. А если бы кто-то узнал, что Кассандра Уэст, миссис Верховный Светоч, пыталась обойти терминал школы, в мгновение ока к ней в окно влетел бы дрон ПТП. Полиция точно не помогла бы Кэсси связаться с Элли Миллер. Но вот друг мог. Она открыла директ «Собака Be Good To All» и напечатала. «Меня зовут Кассандра Уэст. Я вдова Харриса Уэста. Понимаю, что это неожиданно» но я обращаюсь к тебе из-за того, что случилось с твоей подругой Элли Миллер. Я считаю, она знает кое-что важное, и от этого у нее могут быть неприятности, если я права, множество людей в опасности». К вящему изумлению Кэсси Дэвид Гудвин ответил спустя каких-то пару минут. В его сообщении содержался линк на защищенный чат. В таких чатах Сообщение удалялось, как только получатель его прочитает. Дэвид Гудвин хотел быть уверен не только в том, что их никто не подслушает, но и в том, чтобы у нее не осталось записи чата. Что бы ни произошло с Элли Миллер, это насторожило Дэвида, а то и напугало. Кэсси вошла в чат и написала. «Спасибо, что ответил так быстро». Дэвид набрал в ответ. Как я могу быть сто процентов уверен, что это настоящая Кассандра Уэст?» Кэсси взяла листок бумаги, нацарапала. «Это я». Потом сделала селфи с листком и сбросила Дэвиду. «Так, сойдет?» «Пожалуй. Но вам все-таки стоит периодически причесываться». «Думаю, ты согласился поговорить со мной не для того, чтобы комментировать мой вид. Ты тоже беспокоишься об Вы сказали, у нее могут быть неприятности. Думаю, так оно и есть. И почему? Потому что из отчета о смерти ее родителей изъяли ее показания насчет слов, сказанных отцом. Она упомянула, что он говорил о новом инферно. Все это удалено. Я не знал. И все ее аккаунты в соцсетях тоже вычистили а доступа к ним оттуда, где она находится, у нее, судя по всему, нет. Очевидно, тебе это известно. Считаете, это сделали копы? Копы или ПТП? И они, и пресса, настаивают на том, что отец Элли сошел с ума. Но если это не так, они игнорируют скорую катастрофу. А вам-то какое дело? Кажется, у вас своих проблем по горло. Людям говорят ложь про инферно. Если так продолжится, еще тысячи погибнут. Я не хочу, чтобы еще кто-то пострадал, и я хочу узнать правду. Ну а я волнуюсь об Элли. Значит, цели у нас общие. Только если вы гарантируете элли безопасность. Если ваша цель защитить ее, тогда да, нам по пути. Ты говорил с Эли о том, что произошло? Пару секунд в привате, а потом у родителей включилась тревога. Они все узнали и наложили полный запрет на взаимодействие с Эли для моего каста. Я не могу слать ей сообщение или связываться любым другим способом. Даже если наши касты окажутся в одном чате, я об этом не узнаю». «Наложили запрет? Из-за ее родителей?» «Не совсем. Если говорить коротко...» Мои восхитительные заботливые родители решили, что в Вестбери на меня плохо влияют, поэтому они перевели меня в другую школу и заодно отрезали от всех моих друзей, включая Элли. Как несправедливо. Мне очень жаль. Я начинаю думать, что, возможно, передача полного контроля над кастами детей их родителям была плохой идеей. «Радости взросления в Терри плюс». Родители могут в один момент перевернуть твою жизнь, а ты никак не можешь возразить. Так вы правда не знали, что он делал? Кто? Ваш муж, мистер Верховный Светоч. Нет, не знала. Если вы говорите правду, это ужас ужасный. Вы прошли через настоящий ад. До сих пор прохожу. Когда краем объявил о Симе Инферно, Моя мама чуть в обморок не упала. У них обоих премиальная подписка, и они ездили в Киллерленд, наверное, раз двадцать. Говорили, что парк в Терри-минус уже не тот, что раньше, но сами, готовы жить в этих симах, будь у них такая возможность. Мама уже заказала себе визор Тея, и они пойдут на онлайн-вечеринку в честь запуска в терминале возле Леймерт-парка в Лос-Анджелесе, где нашли черный георгин. Черный Георгин, журналистское прозвище молодой американки Элизабет Шорт жертвы зверского убийства 14 или 15 января 1947 года, которое так и не было раскрыта, она даже сделала предзаказ на скин Харриса Уэста для своего каста, чтобы туда нарядиться. Я всегда смеялась над тем, как Харрис одевался. Чувства стиля у него совсем не было. В жизни не подумала бы, что люди будут платить, чтобы одеваться, как он. Вы смотрели тизер Сима Инферно? Нет, и не собираюсь. Вас можно понять, я его видел раз пятьдесят. Приглашают побывать в церкви факелов. Крутяк. Так ты знаешь, где сейчас Элли? Понятия не имею. Она сказала, с ней связался представитель социальных служб, пообещал отправить в какой-то государственный приют для детей-сирот. Тут-то мои родители и ворвались. У Элли есть еще родственники? Есть тетка где-то в Мене, но, кажется, Элли видела с ней только на семейных встречах в Тереплюс. Думаете, есть связь между тем, что сделали отец Элли и ваш муж? Не знаю, но это предупреждение. И если не принять меры, может произойти что-то ужасное. Понятно. В углу экрана появилась виртуальная карточка контакта с инициалами АВ. Держите. Только поаккуратнее с ней. Она такое пережила. Кэсси добавила контакт Эли к своему списку и ответила. Я буду. Обещаю. «Знаете, я всегда считал вас немного сумасшедшей. Собирался зайти в Сим Инферно, как только его запустят. Обычно я хожу в Сим с похищениями детей и разными подозрительными исчезновениями. Пытаюсь их раскрыть, найти жертву, пока не стало слишком поздно. Если Сим запущен, уже поздно. Мои родители говорят, что вы лгунья. А ты как думаешь? Но они часто ошибаются». Но я подожду с выводами, пока вы не найдете Элли. Я ее найду. Ты хороший друг, Дэвид. Черт, я должен бежать. Родителям приходит уведомление каждый раз, когда я пользуюсь закрытым чатом. Они хотят быть уверены, что я не занимаюсь чем-нибудь подозрительным. Например, не думаю самостоятельно. Тогда беги. Спасибо тебе. Эй, Кэсси! Да. «Найдите Элли. Убедитесь, что она в порядке». «Найду. Обещаю». У Кэсси не хватило мужества сказать Дэвиду, что даже если она отыщет Элли, то все равно не сможет изменить того, что уже произошло. Кэсси лучше, чем кто бы то ни было, знала, что если человек жив и здоров, это еще не означает, что с ним все в порядке. Она открыла виртуальный контакт Элли Миллер и написала имейл. «Дорогая Эль, твой адрес дал мне Дэвид Гудвин. Он очень хороший друг. Меня зовут Кассандра Уэст. Моим мужем был Харрис Уэст. Наверное, больше не надо ничего говорить. Я узнала о том, что с тобой случилось, и мне не хватит слов, чтобы выразить свое сочувствие. Не представляю, через что ты сейчас проходишь, но мне надо с тобой поговорить. Возможно, ты не знаешь но протокол твоего допроса в полиции отредактировали, вырезали твои слова об отце, о том, кем он себя провозгласил и в чем может быть замешан. Я думаю, это имеет огромное значение. Думаю, жизни многих людей находятся в опасности. Это может быть вопрос жизни и смерти. Сообщи мне, есть ли какой-то способ нам с тобой поговорить. Я соглашусь на любые твои условия. Спасибо тебе, Элли. Я тебе верю. Кэсси Уэст. Кэсси сделала глубокий вдох, потом прошла в кухню, открыла холодильник и достала бутылку белого вина. Она понятия не имела, сколько та простояла открытая. Вытащив пробку, Кэсси сделала глоток. Вкус был как у уксуса, сдобренного с сахаром. Она выплюнула вино в раковину и вылила туда же остатки из бутылки. Потом пошарила в ящиках в поисках чего-нибудь, чего угодно, содержащего алкоголь, и услышала из комнаты короткий сигнал. Спотыкаясь, она бегом кинулась в комнату и увидела ожидавший ее имейл от Эллисон Миллер всего с двумя буквами О. К. На мгновение Кэсси задумалась, плана действий у нее не было. Наконец она напечатала: Я арендую приват отправлю тебе ссылку. Никаких приватов. Я с Терой Плюс больше не связываюсь. Ладно. Тогда где? Приезжайте сюда. Поговорим лично. Или не поговорим вообще?» Кэсси без колебаний ответила. «Пиши, куда ехать».